Но там оставалась работа, которую надо было доделать, и люди, которых он хотел увидеть. Командер задумался, там ли ещё Эмма Лавенхэм. Отбросив мысли о своём переполненном ежедневнике, о горах папок на столе, о запланированных встречах, он оставил сообщение заместителю комиссара и его секретарю. Потом позвонил Кейт. В Святом Ансельме всё было спокойно, по мнению Кейт даже слишком.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 Машин было на удивление мало, только грузовики, направляющиеся в порт и на восточное побережье. Командор вёл автомобиль легко и быстро, небрежно положив руки на руль и устремив взгляд вперёд. Что у него было, кроме двух седых волос, этих хрупких инструментов справедливости? Хотя их должно быть достаточно. Мыслями он перенёсся от момента ареста в суд и обнаружил, что репетирует дело со стороны защиты. С ДНК-анализом не поспоришь, Грегори надевал плащ Рональда Тривза. Но защитник, скорее всего, заявит, что Грегори, когда в последний раз занимался с Тривзом, одолжил плащ, вероятно, пожаловавшись, что ему холодно. И именно в тот момент на нём был его чёрный тренировочный костюм. «Абсолютно невероятно!» Но вот посчитает ли так присяжные? У Грегори был серьёзный мотив, но и у остальных, включая Рафаэля, тоже. Веточку, которую нашли на полу в гостиной Рафаэля, могло незаметно занести ветром, когда юноша отправился к Питеру Бакхёрсту, и обвинение наверняка додумается не раздувать этот факт. Звонок миссис Крэмптон, который поступил с аппарата в колледже, Опасный момент для защиты. Но его могли сделать ещё восемь человек, и Рафаэль в их числе. И потом есть факты, которые указывают на мисс Беттертон. У неё был мотив, была возможность, но вот хватило бы у этой женщины сил, чтобы орудовать тяжёлым подсвечником. Теперь уже не узнать. Агата Беттертон мертва. Грегори не обвиняли в её убийстве, как не обвиняли и в убийстве Маргарет манро Ни по одному делу не было достаточно улик, чтобы оправдать этот арест. Он доехал меньше, чем за три с половиной часа. С конца подъездной дороги он увидел просторы бушующего моря, испещренные белыми бурунами вплоть до горизонта. Он остановил машину и позвонил Кейт. Примерно за полчаса до этого Грегори ушел из коттеджа и теперь гулял по пляжу. «Жди меня у прибрежной дороги и захвати наручники», — сказал Делглиш. «Может, они и не понадобятся, но я не хочу рисковать». Через несколько минут Кейт уже шла к нему. Она молча села в машину, а он также молча развернулся и поехал к лестнице, ведущей на пляж. Теперь они видели Грегори. Одинокую фигуру в твидовом пальто до щиколоток с поднятым от ветра воротником. Он стоял рядом с одним из гниющих волнорезов и смотрел на море. Галька хрустела у них под ногами, а внезапной сильной поры ветра заставил пригнуться. Ветер вцепился им в куртки, хотя его завывания были едва слышны из орёвом бушующего моря. Волна за волной с грохотом разбивались о берег, взрываясь мелкими брызгами кипя вокруг волнорезов и заставляя клубки пены плясать и крутиться на высоком галичном берегу переливающимися радужными пузырями. Бок о бок они шли к застывшей фигуре, а Грегори, развернувшись, смотрел, как они приближаются. Когда их разделяло всего ярдов двадцать, он неторопливо ступил на край волнореза и прошел его весь до последнего столба. До беснующегося моря оставалось лишь два фута вперёд и меньше фута вниз. «Если он свалится в море, — сказал Делглиш, — звони в колледж, скажи, что нужна лодка и скорая». Потом, так же неторопливо, он зашёл на волнорез и направился к Грегори. Командор остановился в футах в восьми, и двое мужчин оказались лицом друг к другу. «Если пришли меня арестовать, так давайте. Вот он я!» Громко крикнул Грегори, но Делглиш едва мог расслышать его слова сквозь грохот моря. «Только придется подойти поближе. Разве вы не должны произнести весь этот нелепый вздор о праве хранить молчание? Я так понимаю, у меня есть законное право его выслушать». Делглиш не стал кричать в ответ. Минуты две они стояли, молча глядя друг на друга, и командору показалось, что за этот короткий промежуток времени он познал самого себя глубже, чем за полжизни. Чувство, с которым он сейчас столкнулся, было ему незнакомо. Такого сильного гнева он не испытывал никогда. Тот гнев, который нахлынул на него, когда он стоял и смотрел на тело архидьякона, был ничто в сравнении с этой сокрушительной эмоцией. Не сказать, что она ему не понравилась или что он ей не доверял, он просто смирился с её мощью. Он понял, почему так не хотел смотреть Грегори в лицо, когда их отделял лишь небольшой стол в комнате для допросов. Став поодаль, он дистанцировался не только от физического присутствия своего противника. Но теперь командор не мог себе этого позволить. Делглиш никогда не считал свою работу крестовым походом. Он знавал детективов, у которых вид жертвы, в момент, когда его или ее настигло небытие, оставлял такой мощный след, что этот образ можно было изгнать из сердца лишь во время ареста. Некоторые даже заключали сделки с судьбой, не пили, не ходили в пабы и ничего не праздновали, пока не схватят убийцу. Их жалости и негодование он разделял, а вот потребность в личном участии и антагонизме нет. Коммандер считал расследование профессиональным и интеллектуальным служением истине, но сейчас его чувства были иными. Дело не только в том, что Грегори осквернил место, где он был счастлив. Он горько спросил самого себя, какой же благодатью счастья Адама Делглиша осенил и колледж святого Ансельма. Дело не в том, что он почитал отца Мартина и не мог забыть охваченное ужасом лицо священника, когда тот оторвался от тела Крэмптона. И не в том, что тёмный локон, дрожащий у командора в руках Эммы, нежно коснулся его щеки, пусть так ненадолго, что сложно поверить, были ли эти объятия вообще. Захватившее его целиком чувство имело ещё одну, более примитивную, более низкую причину. Грегори спланировал и совершил убийство, когда он, Делглиш, спал всего в пятидесяти ярдах. А теперь собирался торжествовать победу. Довольный, он выходит в море, в свою обожаемую стихию навстречу мягкой смерти от холода и усталости. Спланировал он и еще один шаг. Коммандер мог читать мысли Грегори так же ясно, как э, он знал. Грегори читает его. Он собирался захватить с собой своего противника. Если Грегори войдёт в воду, войдёт и Делглиш. Выбора не было. Он не смог бы жить, зная, что стоял и смотрел, как кто-то плывёт навстречу смерти. И он рискнёт жизнью не ради сострадания или человечности, а из упрямства и гордости. Он прикинул соотношение сил. Физически они, скорее всего, были равны, но плавал Грегори лучше. «В такой мучительно холодной воде никто не продержится долго, но если помощь придёт быстро, а она придёт, они смогут выжить». Он задался вопросом, не стоит ли обернуться и отдать Кейт приказ позвонить в колледж, чтобы спустили на воду спасательную лодку. Но передумал. «Если Грегори услышит, как по дорожке вдоль утёсов мчатся авто, он не станет колебаться». А сейчас оставался пусть и слабый, но шанс, что он откажется от своей идеи. Хотя Долг лишь понимал, какое у Грегори подавляющее преимущество, ведь умереть мечтал только один из них. Они стояли, стояли, а потом, совершенно естественным жестом, словно был летний денёк, и синее море переливалось серебром в сиянии солнца, Грегори скинул пальто и нырнул. Для Кейт эти две минуты противостояния тянулись вечность. Она замерла, будто у неё застыл каждый мускул, не отрывая взгляда от двух неподвижных фигур. Невольно, но с осторожностью она стала постепенно продвигаться вперёд. Прилив захлёстывал ноги, но девушка не чувствовала его холодных укусов. Она поняла, что, ругаясь, бормочет сквозь сжатые зубы. «Назад! Отойди назад!» «Оставь его в покое!» Она вкладывала в реплики столько убеждения, что без сомнения должна была достучаться до несгибаемой спины Делглиша. Но теперь, когда всё произошло, она могла действовать. Кейт набрала номер колледжа и услышала сигнал соединения. Трубку никто не брал, и она обнаружила, что выражается такой нецензурной бранью, какая обычно была ей несвойственна. Шли гудки... А потом она услышала, как сдержанно ответил отец Себастьян. «Отец, это Кейт Мискин», — она старалась говорить спокойно. «Мы на пляже. Делглиш и Грегори в воде. Нужны лодка и скорая. Быстро!» Отец Себастьян не стал задавать вопросов, а просто сказал. «Стойте там, где стоите, чтобы отметить место. Мы идём». Теперь пришлось ждать подольше, но на этот раз девушка засекла время. Через три с четвертью минуты она услышала звуки приближающихся машин. Вглядываясь в бушующее море, она больше не видела соперников. Кейт подбежала к краю волнореза и встала там, где стоял Грегори, не замечая ни захлёстывающих волн, ни резких ударов ветра. Внезапно она разглядела их. Две головы, седая и тёмная, всего в паре ярдов от неё. Затем отполированная дуга волны и россыпь брызг скрыли их из виду. Важно было по возможности не упускать мужчины из виду, но она всё-таки изредка бросала взгляд на лестницу. Инспектор слышала, что приехала не одна машина, но смогла рассмотреть только ленд-ровер, припаркованный на краю утёса. Казалось, прибыл весь колледж. Все работали быстро и слаженно. Распахнулась дверь сарая, и на песчаном скате пляжа развернулась дощатая стартовая площадка — На неё вытолкнули надувную лодку с жёстким корпусом. Потом подняли, по трое мужчин с каждой стороны. Они побежали к кромке воды. Кейт поняла, что в лодку садятся Пилбим и Генри Блоксом, и слегка удивилась, так как на месте Генри ожидал увидеть более сильного на первый взгляд Стивена Морби. Возможно, Генри был более опытным моряком. Казалось, они не смогут спустить это судёнышко на беснующуюся воду. Но через несколько секунд она услышала рёв навесного мотора, и они вышли в море, а потом по широкой дуге направились к ней. Кейт на мгновение вновь заметила головы и показала на них. Теперь ни пловцов, ни лодки не было видно. Они появлялись в поле зрения только когда их поднимало на гребне волны». Больше она сделать ничего не могла и развернулась, чтобы присоединиться к людям, бегущим по пляжу. Рафаэль нёс свёрнутый канат, отец Перегрин — спасательный жилет, а Пирс и Робин тащили на плечах пару свёрнутых брезентовых носилок. Миссис Пилбим и Эмма тоже были здесь. У первой в руках была аптечка, у второй — полотенце и куча разноцветных одеял. Все они сбились вместе небольшой группой и уставились на море. Теперь лодка плыла обратно, стал лучше слышен звук мотора, а затем внезапно показался она сама, взмыв на гребне, а потом нырнув во впадину. «Их достали», — сказал Рафаэль. «На борту четверо». Они приближались теперь уже довольно энергично, но, казалось, лодка не выдержит столь бурного натиска моря. А потом произошло худшее. Мотор заглох, и все увидели, как Пилбим в отчаянии склонился над ним. Беспомощную лодку кидала из стороны в сторону, словно детскую игрушку. Внезапно, в двадцати ярдах от берега, она взмыла вверх, на пару секунд замерла, приняв почти вертикальное положение, и опрокинулась. Рафаэль уже привязал конец каната к одной из опор волнореза, и теперь, зафиксировав другой конец на поясе, вошёл в море. Стивен Морби, Пирс и Робинс последовали за ним. Отец Перегрин, скинув сутану, бросился в волны, словно бушующее море было его родной стихией. Генри и Пилбин пытались с помощью Робинса добраться до берега. Отец Перегрин и Рафаэль подхватили Делглиша, Стивен и Пирс Грегори. Через несколько секунд их выбросило на галечную отмель, куда уже спешили отец Себастин вместе с отцом Мартином, чтобы помочь вытащить мужчин на берег. Потом пришёл черёд Пилбима и Генри. Теперь они лежали, тяжело дыша, и о них разбивались волны. Без сознания был только Делглиш. Подбежав к нему, Кейт увидела, что он разбил голову, а волнорез и кровь, перемешиваясь с морской водой, растекалась по его разорванной рубашке. А на шее, красной, как струящаяся кровь, отпечатались следы пальцев Грегори. Кейт стянул с Делглиша рубашку и зажала рану. «Давайте я, мисс!» предложила миссис Пилбим. «У меня есть бинты!» Но тут вмешался Морби. «Его нужно откачать!» И, перевернув Делглиша, он начал реанимацию. Немного поодаль в одних трусах сидел Грегори, обхватив голову руками и пытаясь отдышаться. За ним присматривал Робинс. «Укройте его одеялами и напоите чем-нибудь горячим», — сказала Кейт Пирсу. «А как только достаточно согреется и станет осознавать происходящее, предъявите обвинение и наденьте наручники. Не будем рисковать. Кстати, к основному обвинению добавьте еще покушение на убийство». Она снова повернулась к Делглишу. Того внезапно стала рвать, и, извергая воду и кровь, он бормотал что-то нечленораздельное. В этот момент Кейт впервые обратила внимание, что возле него на коленях стоит Эмма Лавенхем с белым, как снег, лицом. Она не произнесла ни слова, но, перехватив взгляд, Кейт встала и немного отодвинулась, словно осознав, что здесь ей места нет. Скорая всё не ехала, и они не знали, сколько времени она будет добираться. Пирс и Морби положили Делглиша на носилки и потащили к машинам, Отец Мартин шёл с ним рядом. Побывавшие в воде мужчины стояли дрожа, завёрнутые в полотенце, передавая из рук в руки термос, а потом направились к лестнице. И тут облака рассеялись, и пляж осветил слабый луч солнца. Засмотревшись на то, как юноши вытирают мокрые волосы и бегают, разгоняя кровь, чтобы согреться, Кейт на секунду представила, что это обычная летняя вечеринка, и в любой момент парни станут носиться друг за другом по пляжу. Они добрались до вершины утёса и погрузили носилки в ленд-ровер. Вдруг Кейт поняла, что рядом идёт Эмма Лавенхем. «С ним всё будет в порядке?» — спросила девушка. «Жить будет, он крепкий». «Раны на голове сильно кровоточили, но, похоже, они неглубокие. Через несколько дней его выпишут, и он вернётся в Лондон. Мы все вернёмся». «Я сегодня вечером уезжаю в Кембридж», — сказала Эмма. «Попрощайтесь, пожалуйста, за меня и передайте мои наилучшие пожелания». Не дожидаясь ответа, она развернулась и примкнула к небольшой группке студентов. Робинс засунул Грегори в наручниках закутанного в одеяло в Альфа-Ромео. Пирс подошёл к Кейт, и оба посмотрели вслед Эмми. «Вечером она едет в Кембридж», — сказала Кейт. «А почему, собственно, и нет? Её место там». «А где же твоё место?» — поинтересовался Пирс. Это был риторический вопрос, но Кейт ответила. «Рядом с тобой, с Робинсом и с боссом». А ты что подумал? В конце концов, это моя работа.